Захар вышел на сайт супермаркета. Где он заказал столько продуктов, будто собирался пережидать ядерную зиму. Множество различных консервов, ящик тушёнки, два громадных пакета с макаронами, различные каши, пару десятков соусов, 9 кг пельменей и ещё много чего по мелочи. Нескольким мгновением раздумывал, а потом зашёл в алкогольный раздел, где заказал пиво. Сумма в итоге вышла приличная. Захар сразу оплатил. Через 10 минут после заказа перезвонила девушка, представившись главным менеджером, и уточнила адрес доставки. Курьер приехал через 2 часа. Ему пришлось три раза спускаться подниматься, чтобы принести клиенту все покупки. При последней передаче пакетов с скидой он пошутил: "Надеюсь, завтра не апокалипсис, о котором я не знаю". "У тебя нет", ответил Захар. А у меня вполне невероятно. Он расписался в предложенных документах, после чего курьер уехал. Захар притащил покупки в кухню, где разложил их по шкафам и холодильнику. Зазвонил телефон. Высветилось имя: "Мама". "Алло", ответил Захар. "Ты знаешь, что там у тебя произошло?" поинтересовалась мать. Захар на несколько мгновений завис, пытаясь понять, о чём речь. Неужели мама как-то всё узнала? Неужели Таня ей всё рассказала? Он подошёл к окну, опёрся на подоконник, пытался понять, как Татьяна могла это сделать? Ведь она не знает номера, не знает, где дача. Жена Михаила Староверова умерла. Михаил Староверов это, забыл Захар, сосед с четвёртого, напомнила мать. Давно уже тут живёт, говорят, Бросил где-то семью и в Москву перебрался. Отец Варя, ну или отчим, не знаю точно. От чего умерла? Вял поинтересовался Захар. Он вспомнил высокомерную полную тётку, которая никогда первого не здоровалась, отвечала через раз. По настроению. Не знаю. Мне Машка с третьего позвонила, рассказала. После завтра похороны, представляешь? Представляю, машинально ответил Захар. Думаю, может, приехать помочь им. Это ж похорона, наверняка не лучшая идея, перебил Захар. Даже очень плохая идея. Почему? задала мать ожидаемый вопрос. Правду говорить не имело смысла. Это лишь усугубило бы ситуацию. Я только-только начал жить в стане быстро нашего сына. И твоё появление здесь сейчас. Давай отложим, пожалуйста. Мать отчётливо засопила в трубку. Таня ей не нравилась. прочим, как и любая другая понаехавшая элементар. Всех и каждую она подозревала в том, что им ничего, кроме московской прописки не нужно. Хорошо, наконец выдавила мать, сумев переступить через собственное эго. Позвонишь тогда, как можно будет, и положила трубку. Есть динамика, переликнула. Обиделась. Посмотрел Захар на дисплей. Ну это ничего. Сейчас это наименьшее из бед. Он оставил телефон на кухонном столе, прошёлся по квартире, проверяя все закупки у дамок спретов со человек. Даже на антресоль заглянул, но кроме пыли и каких-то невнятных закруток ничего не нашёл. После запер дверь, даже накинул цепочку, которую не трогал лет 10. Притащив компьютерный и кухонный столы, комод, заблокировал входную дверь. Всю конструкцию подпёр стульями с упором на стену. Таким образом, даже у подготовленных спецслужб ушло бы немало времени, чтобы вломиться внутрь. В одиночку сломать такую преграду и вовсе невозможно. Захар покопался в кладовке, достал газовый ключ, оставшийся тотца. От Зависло его тяжёлое. Если попасть таким по голове, то череп вряд ли выдержит. Он положил ключ у выхода, а рядом оставил нож. Удостоверившись в надёжности конструкции, Захар выпил ещё кружку пива. После чего вот проявился спать.